Солженицын и Мечурин. Итак, сдаётся нам, что никакого подполковника Иванова не было. А если кто спросит, зачем бы столь известному писателю выдумывать его и всю эту оперетую историю покушения, тот увы ничего не понял в том, что это за явление, Солженицын. А ведь тут всё просто. У него было в жизни всё, что полагается для великого человека, для небывалого гения. и нищи детство его, и убогое юность, и героизм на фронте, и кандальная каторга, и бессмертные сочинения, и Нобелевская премия, и изгнание. Да, всё, кроме одного, столь драматического, красочного и умилительного покушения на его бесценную для человечества жизнь. И вот он его смысцачил. Ибо всегда жил по девизу Меччурина: мы не можем ждать милости от природы, от судьбы. Взять их у неё наша задача. А вы думаете, Медведева-Томашевская сама написала «Стремя тихого дона», где каждая строка чтится убедить нас, что эта великая книга – плагиат? Ее фотка тоже есть в теленке. Чтобы получить ясный ответ, достаточно поставить вопрос, мог ли человек хотя бы элементарно образованный, тем более такой, как Н.И. Медведева, а она была профессиональным литературоведом, специалистом по русской литературе XIX века, Написала книгу о Грибоедове. Мог ли такой человек написать о Тихом Доне и о его авторе? Вот это хотя бы. Литературная беспомощность. По абсолютной бездарности автора. Нелепость на каждом шагу. Восьмая часть насквозь фальшива. Эти сведения в кривь и в кость, затесавшиеся в роман. Не изображает события, а излагает их. Не живописует движение мысли и чувств героев. оголённо аргументирует. Язык отличается бедностью и даже беспомощностью. Рвань наброски. Так написать о книге, покорившей мир, и о её авторе мог только спятивший от зависти прохвост, в припадке злобы и ненависти. Но об этом в другой раз.